Глава 57. Западня. «Бросить все. Убираемся. Все уходим. Плевать на прикрытие. В городе будет такое, что великая осада Сюйсаня покажется милой любовной ссорой». Цесами продолжала царапать у себя на руке приказы, пока бежала, ныряя из тени в тень по узким коридорам под ареной. Ответы приходили по одному, запоздалые и растерянные. Ацесами все еще думала о битве в амфитеатре, которая разразилась, когда гиенские солдаты вдруг обнаружили, что сражаются сразу против двух противников. Она нырнула в боковой коридор, едва избежав встречи с разъяренным шуланским отрядом, который налетел на растерявшихся гиянцев. В амфитеатре кипела беспорядочная схватка. Бой перешел в главный зал. Большие битвы это не то, куда следует лезть. Слишком много опасностей, слишком велик риск. Благоразумнее всего было поскорее уносить ноги. Никто не обвинит слуг бегущих из поместья. Цесами полагала, что к ночи Алланта окажется занят войсками Шуланя и Каобу. В суматохе ее отряд мог исчезнуть. В темноте их невозможно будет отыскать. Ни награды, ни платы они не получат, но, по крайней мере, уцелеют. Это уже чего-то стоило, хоть Сунри и сулила ей другое. Цесами кипела. Она решила, что убьет княгиню. Она в этом поклялась. У Цесами руки тряслись при мысли о пережитом предательстве. Она уже почти выбралась из амфитеатра, когда шрам на предплечье чуть ниже локтя дала себе знать. Он словно горел огнем. Цесами поняла, что Чифана где-то рядом. Знак смерти пульсировал, увлекая тень убийцу в сторону мишени. Она стиснула рукоятки ножей так, что пальцы закровоточили. Цесами нацарапала. «Мне надо кое-кого прикончить». Собирайтесь за восточными воротами возле рыбной лавки. Если не выйдет, встретимся через два дня в Южном Пеньине. Командир, когда ты сказала все бросить, это значит сейчас или подождет до вечера? У нас сегодня премьера. Цесами аж запнулась. Я тебе вырву глотку. Никакой премьеры не будет. Кого надо убить, Кики? И я прикончу эту суку, старшую жену. Кики, ты сама знаешь, что это неразумно. не была права. Разгар переворота — это не лучшее время для личной мести. Но заместительница Цесами не знала про смертный знак. По меркам лунного двора это было очень серьезно, особенно для теней убийц, чьи обещания скреплялись кровью. Цесами, возможно, никогда больше не удалось бы подобраться к жертве так близко. «Надо прикрыть, командир?» «Выполняй приказ, Цыпа». Впрочем, она им гордилась. Мальчишка научился как следует писать. Видимо, упражнялся. Что такое стряслось со всеми сегодня? Никто ее не слушал. Ладно, плевать. Катионе в чем-то была права. Сунри управляла происходящим переворотом, а министр по важнейшим вопросам наверняка находилась рядом с ней под надежной охраной. Ладно, бегите к Северному краю амфитеатра, где переход во дворец. Цесами вернулась тем путем, которым пришла, и позволила зову крови вести ее. Ужасная смертная связь между охотником и добычей отрезала ей все пути. Она влекла к цели и в то же время мучила Цесами, словно неутолимый голод. Она легко разминулась с большинством стычек в амфитеатре. Воины, бегавшие по коридорам, искали достойных противников. Никого не интересовала маленькая служанка. Цесами нырнула на кухню, чтобы избежать бушующей толпы. Она пробежала мимо кучки слуг и поваров, которые притаились в дальней комнате, замерев от ужаса. Цесами, изведавшая жизнь дворцовой прислуги на собственной шкуре, не удержалась и крикнула. «Бегите, олухи! Не жмитесь тут, как тараканы! Бегите, спасайтесь!» Она подчеркнула свои слова, пнув ближайшего юнца в бедро. Покинув кухню и войдя в кладовку, к которой примыкала длинная гардеробная, Цесами невольно подумала, что больше ей не придется играть роль служанки. Как ни странно, она поняла, что будет скучать. Служба в Гиянском поместье была увлекательным спектаклем, в котором она охотно и небезуспешно исполняла свою роль. Но слуги не знали, кто она такая. Что бы там ей ни казалось, они не были ее семьей. Связи возникают из крови и общих страданий, а не из обывательского довольства. Нельзя просто пойти и выбрать себе семью. Так не бывает. Настоящей семьей Мадзы Цесами, безжалостной наемные убийцы, был отряд, а не эти трусливые овцы, дворцовые слуги, которые даром тратили свою никчемную жизнь. И за свой отряд, эту пеструю компанию недоумков, она отвечала. Без нее они бы пропали. Цесами продолжала бежать по боковым коридорам. Старшая жена находилась где-то в северном конце амфитеатра, где были сплошь конюшни, огромные помещения для реквизита, склады принадлежности для молитвы десятого дня и так далее. Достигнув складов, Цесами поняла, что зов исходит из каретной. Остаток пути она проделала быстро, как кошка, перескакивая из тени в тень за спиной у солдат. Пришлось убить всего одного невезучего стражника, который оказался у нее на пути. Она была безоружна, а он в бамбуковом доспехе, но это не имело никакого значения. Цесами все проделала быстро и чисто и спрятала тело под раскрашенный холст. Каретная представляла собой огромное, похожее на пещеру помещение между северной оконечностью амфитеатра благопожеланий и величественным дворцом изобильной мудрости. Там хранились самые большие и дорогие игрушки Янсо. Цесами впервые вступила в это запретное место. Князь всегда считал себя ценителем красивых и необычных вещей. Помимо прочего, он собрал причудливую коллекцию средств перемещения. Цесами миновала великолепный десятиколесный экипаж гигантскую одноколесную лестницу двухэтажную роскошную карету охотничью повозку потом громадный военный фургон с двумя переносными трибушетами были там и катуанские трофеи но интереснее всего была чифана стоявшая посреди густой толпы солдат видимо они каким-то образом пробрались сюда и спрятались в повозках Цесами вышла из тени кареты напоминающей лодку на колесах Возможно, она предназначалась для плавания. В любом случае, насест на короткой мачте представлял собой очень удобный наблюдательный пункт. Чифана рассматривала карту поместья и распоряжалась. Отдавая повеление, она указывала на то или иное место на карте, и очередной отряд уходил исполнять приказ. С течением времени солдат становилось все меньше. Нужно было подождать, когда они разойдутся, прежде чем нанести удар. «Один удар, один труп», как гласила пословица. Цесами не была полностью согласна с этим изречением, но благоразумие нередко вознаграждалось. Хотя неопытный убийца иногда чересчур затягивал, выжидая подходящий миг, и вовсе упускал жертву. Цесами ждала не зря. Наконец, толпа в каретной поредела, остались всего четверо солдат. Чифанов полголоса отдала последнее распоряжение и зашагала к задней двери. Цесами поняла, что это ее шанс. Она двинулась следом, тихо перебегая от укрытия к укрытию, то ныряя в тень, то выскакивая. Она кралась за противниками, как львица. Фальшиво напивая себе под нос, она спряталась за перевозной купальней, потом за громадной статуей покойного императора Сюаньшина, да не померкнет его слова вовеки. Затем влезла в открытое окно громадной кареты и вышла из задней дверцы. Проскользнула в тени здоровенного трехэтажного экипажа, замыкавшего ряд, и прихотливо разукрашенного боевого фургона, никогда не бывавшего на поле битвы. Перешла из второго этажа экипажа на запятки фургона, нырнула под днищем, вылезла у переднего колеса. От намеченной жертвы ее отделяло всего несколько шагов. Зов был так силен, что цесами чуяла запах крови, сладкий как мед. Сначала она напала на стражника, шедшего сзади. Цесами бросилась на него из-за паланкина. Она предпочла бы подойти поближе, но, как известно, один удар, один труп, ждать идеально подходящей минуты нередко означало вовсе ее упустить. И потом. Цесами не страдала от недостатка уверенности. Прежде чем умереть, солдат почувствовал лишь ветерок, коснувшийся шеи. Цесами ногами вперед прыгнула в тень под свадебным экипажем, выскочила позади перевозного шкафа для инструментов и подсекла второго стражника. Падая, тот успел закричать. В следующее мгновение в ухо ему вонзился черный нож. Чифана и два оставшихся стражника обернулись на крик. И еще один солдат умер так же быстро и внезапно. Цесами выбралась из его тени и пырнула противника в пах. Оказавшись за спиной у последнего стражника, она приставила нож к его шее и подождала, пока Чифана повернется к ней. Когда глаза старшей жены вытаращились от удивления, Цесами вонзила нож в тело до рукоятки. Переступив через труп, она шагнула к старшей жене и указала на меч, висевший у Чифана на бедре. «Ты умеешь им владеть?» «Нет, конечно. Хороший чиновник и хороший воин — взаимоисключающие вещи». Цесами неприятно было это признавать, но свои обязанности Чифана исполняла превосходно. «Не делай глупостей. Я старший министр Каобу», — строго сказала Чифана. «Ты настолько не ценишь свою жизнь, что готова ей пожертвовать, бросив вызов мне?» «Да, кстати», — произнесла Цесами, зигзагами подходя ближе. «Это ведь ты убила всю семью Аки. На старших мне плевать, но девочки находились под моей опекой». Сделав над собой усилие, она успокоилась. «Просто признай, что этот приказ отдала ты и скажи кому». «Их смерть — это не твоя забота». «Это была прискорбная необходимость», — ответила Чифана. «Если бы кое-кто не заупрямился, многие бы спаслись». Но довольно капризов. Ты сама знаешь, кто уцелеет в схватке между нами. Умоляй, чтобы тебя приняли обратно на службу, или беги. Цесами выхватила ножи и раздвинула их веером между пальцами. Назови исполнителей. Взамен обещаю тебе быструю смерть. Я не из тех, кто любит пытки. Конечно, иногда я не прочь поиграть с жертвой, но это другое. Чифана вынула из ножен прямой, как иголка, меч. Эти гибкие и тонкие клинки пользовались популярностью при дворе. Они напоминали фехтовальные мечи, часто употребляемые на дуэлях. Цесами называла их ленивыми. Чифана, очевидно, умела обращаться с оружием. Первая схватка была быстрой и резкой. Чифана атаковала, пытаясь воспользоваться длиной меча. Цесами отбила удар обоими ножами и потянулась к рукояти. Чифана отступила, развернулась, нанесла горизонтальный удар. Цесами костяшками пальцев оттолкнула клинок. «Скажи, кто убил дочерей Акия?» Соверши хороший поступок в последние минуты жизни. Ты лишишься головы. Какая воинственная. Чифана сопротивлялась, но постепенно отступала, ощущая могучую ци противницы. Тем не менее, женщина размахивала и тыкала мечом, не позволяя ци сами приближаться. Та продолжала наступать, уклоняясь от неуклюжих атак. Так она и думала. Хороший чиновник редко бывает хорошим бойцом. Цесами глубоко полоснула старшую жену по руке, заставив выронить меч. Еще один удар в плечо кончиком ножа, и Чифана упала. Она отползла, кое-как поднялась на ноги и бросилась к двери. Чифана сделала всего несколько шагов, когда перед ней возник цвей. Она повернулась направо, налево и обнаружила Катиуни и Бурандина, которые преградили ей дорогу. Цесами стояла за спиной. Старшую жену окружили. Но вместо того, чтобы молить о пощаде, Чифана продолжала храбриться. Это было бы смешно, не будь так жалко. Даю тебе последний шанс, тень убийца. Ты даешь мне последний шанс? Насмешливо отозвалась Цесами. Продолжаешь торговаться? И солдаты у вас паршивые. Неудивительно, что вам понадобилась помощь. Чифана поджала губы и с вызовом взглянула на нее. Очень хорошо. Не говори потом, что я невеликодушна». От удара по голове у Цесами потемнело в глазах. Она пришла в себя во время падения и попыталась извернуться, но получила сильный удар по ноге сзади. Рухнув на колени, цесами почувствовала, что к ее шее приставили нож. Она моргнула, и перед глазами у нее заплясали тысячи крошечных звезд. Теперь уже Чифана взглянула на цесами сверху вниз: Ты правда хочешь знать, кто убил семью господина Аки -Ньяма? Далеко искать не придется. Кто-то схватил Цесами за волосы и рывком поднял на ноги. В шею ей упирался кончик лезвия. Цесами пришлось извернуться, чтобы взглянуть на противника. Тут же вся кровь отхлынула от ее лица. «Ты! Это ты убила дочерей Аки!» «Прости, Кики», — сказала Катиуни без малейшего сожаления. «Ничего личного. Мы, весь отряд... Короче, мы поговорили и пришли к соглашению. Условия нас больше не устраивают». Только не думай, что мы тебя разлюбили. Цвей воздел кулак в воздух. «Ты моя лучшая подруга, Кики!» Бурандин стукнул кулаком по нагруднику. «Я люблю тебя!» «Но дело есть дело», — подхватила Катиуни, склонив голову на бок. «По-моему, пришло время сменить тактику». «Твой отряд охотно выполнил задание, от которого ты отказалась», — сказала Чифана. «На тех же условиях, разумеется. Сегодня они будут свободны от долга перед Союзом. «Лучше убей меня сейчас, если не хочешь до конца жизни ходить и озираться!» — прорычала Цесами. Вот почему с ней не расправились до сих пор. Финансы отряда канули бы вместе с Цесами. «Послушай, Кики», — сказала катиуне — «выдай наши доли и разойдемся. Нам не обязательно ссориться из-за денег. Мы семья». Цесами зло рассмеялась. От этого невозможного требования ей вдруг стало легче. «Дура!» «Если ты решила взбунтоваться, то неудачно выбрала время, потому что мне до смерти хочется подраться. Спасибо, что вызвалась сама». «Не надо так, командир», — сказал Цвей. «Что за враждебность? Не будем ссориться. Признай, дела обстоят неблагополучно. Жалования не платят, и мы впустую тратим лучшие годы. Просто отдай нам деньги, и мы пойдем своим путем. Вспомни, какие замечательные приключения мы переживали вместе. Мы можем остаться друзьями. Обнимемся на том свете». Цесами обнаружила крошечную брешь, когда Катиуни на мгновение ославила хватку. Она быстро и с удовольствием врезала локтем по лицу бывшей лучшей подруги и выскользнула. К сожалению, Цесами окружили, и поблизости не было подходящей тени, чтобы удрать. Остальные члены отряда приблизились. Цесами расставила ноги пошире и опустила руки. «Давайте потанцуем, котятки!» Катиуни достала саблю, а Бурандин — двойные топоры. Цвей вращал в обеих руках кинжалы. Бой против Катиуни и Бурандина обещал быть серьезным. Все зависело от Саика, который где-то застрял. Что там не говорит, Цвей поумел драться. А вот Цвей не умел. Он бы даже с огородным пуголом не справился. Цы сами считала его просто дополнительной помехой. Как она и думала, Цвей напал первым. До тех пор он стоял якобы небрежно, опираясь на борт колесницы. Это была первая подсказка. Цвей играл свою роль убедительно, его как будто и впрямь ничто не беспокоило. Какой-нибудь простак в это поверил бы. Но все присутствующие знали, что сейчас никто не может позволить себе подлинную небрежность. Как только Цесами отвернулась, предсказуемый Цвей проглотил наживку и открылся. Цесами отступила, уклонившись от первого удара кинжалами, металлическими штырями с острыми лезвиями по обе стороны. Они как кольцо надевались на средний палец. Цвей метил в горло Цесами. Второй удар был направлен ниже, в живот. С опытным противником Цвей бы не справился, как обычно он слишком спешил. Военный искусник должен быть терпелив. Цесами искала бреши, не давая предугадать свои действия. Суматошные движения Цвея нетрудно было предвидеть. В третий раз он нанес удар сверху вниз, целясь Цесами в лицо. Она отступила, схватила Цвей за запястье и сорвала кольцо, заодно отхватив и палец. Цвей зашелся пронзительным визгом. Цесами заставила его замолчать, ударом локтя сломав Цвее челюсть и испортив смазливое личико. Она услышала приятный хруст. Следующим напал Бурандин. Одним топором он описывал широкие дуги, а другим прикрывал голову. Муж Катиуни не блистал умом, зато отлично умел драться. Это было его основное достоинство. Но и в постели он был неплох, хотя и чересчур волосат. Впрочем, сейчас Цесами в первую очередь волновало то, что он прекрасно обращался с оружием и предпочитал парные топоры. «Эй!» — возмущенно сказала она. «Я подарила тебе эти топоры на день рождения. Ты собираешься убить меня моим же подарком? Мне они очень нравятся. Спасибо», — отозвался он. «Не за что, но все-таки это неучтиво». «Прости», — и Бурандин попытался раскроить ей череп. За размашистым ударом одного топора последовал быстрый и резкий тычок другим. Мало кто умел так ловко орудовать парным оружием. В такие минуты Бурандин даже казался грациозным. Цесами отскочила, пригнулась, и оба попытались перехватить руки друг друга, но безуспешно. Бурандин был слишком силен и хорошо знал ее трюки. Левым топором он отцарапал Цесами плечо. Последовавший удар правой рассек ей щеку и по лицу обильно потекла кровь. К ним присоединилась Катиуни, стремительно взмахивая саблей. Цесами, по-прежнему безоружное отступила, уворачиваясь от лезвий и укрываясь за столами и стульями. Бывшие соратники упорно наседали. К счастью, Цвей, присоединившийся к схватке, только мешал остальным. Он набросился на Цесами, протолкнувшись мимо Бурандина и вынудив того задержать удар. Глупый щенок. Одно из известных изречений Гарама гласило «С такими друзьями врагов не надо». Цесами отбила удар, увернулась от излишней яростной атаки и снова врезала цвей по физиономии, на сей раз с другой стороны. Повернувшись, она увидела, что бурандины и Катиуни приближаются. «Кто-нибудь, дайте оружие!» — крикнула она. Они, похоже, потеряли чувство юмора. «Неудачники!» — буркнула Цесами и сорвалась с места. Она вышла из тени на крыше кареты и перепрыгнула на соседний фургон. Цесами пробежала по веренице паланкинов и взобралась на стоявшую в углу катапульту. Катиуни и Бурандин не отставали. С одной стороны мелькала сабля, с другой — топоры. Цесами шагнула в тень больших саней и вышла позади осадной башни на колесах. Бурандин и Катиони преследовали ее, огрызаясь как собаки. Тогда Цесами прибегла к классическому приему под названием «портал». Катиуни, например, проделывала его чаще необходимого. Цесами прыгнула в тень под носом у Катиуни и выскочила прямо у противницы за спиной, от скорости прыжка врезавшись в нее плечом. Обе упали. Цесами немедленно вскочила, а Катиуни замешкалась. Цесами выдернула у нее из ножен два зеленых ножа с яшмовыми рукоятками, личный знак Катиуни, и одним нацелилась в лицо предательницы. Та успела кое-как избежать смертельного удара, заслонившись рукой, и нож вонзился в предплечье. Едва Цесами успела встать, как на нее накинулся Бурандин, сокращая расстояние жестокими атаками. Но Цесами больше не была безоружна. Ее ножи отражали тяжелые удары Бурандина и наносили порезы в ответ. Рука, лицо, колено. Через каждые несколько ударов она исчезала, скрываясь в тени. Вскоре Бурандин получил два десятка неглубоких, но болезненных ран. Он метался и бешено размахивал руками, глаза ему заливала кровь текущая текущая лба. Цесами продолжала играть с ним, действуя самым кончиком ножа. И, наконец, Бурандин рухнул на колени, ожидая сладкого поцелуя смерти. Цесами пнула его в лицо, а, прокинув на спину, сплюнула кровь и закричала. «Кучка недоумков! Думали, что справитесь со мной? Это не вы, жалкие клячи, тянули наш воз, а я!» Цесами двинулась к Катиуне, подхватив лежавший на полу меч, и приставила его к груди бывшей заместительнице, мгновенно пустив кровь. «Я много лет тащила вас на себе. Кто вам внушил, что вы, безмозглые обжоры, можете мне противостоять?» «Полагаю, что я», — произнес звучный и хорошо знакомый голос. Цесами обернулась и увидела Сунри, которая в одиночестве входила в каретную. На спине у нее в ножнах покоился кровавый танцор. По бокам висели два изогнутых клинка. С лезвий капала кровь. Цесами вспыхнула. «Ты! Старая обвисшая шлюха!» «Ты предала свою сестру по школе. Почему?» «Что?» — воскликнул Цвей. «Что ты только что сказала про княгиню?» цесами окончательно дошло, и она повернулась к Катиуне. «Ты мерзкая обманщица. Ты продала меня с потрохами!» Катиуне, похоже, не раскаивалась. «Ничего личного, Кики. Все знали, что ты вряд ли переживешь разрыв, как подобает взрослому человеку, и что нам тебя не одолеть. Это была хорошая сделка». Зря ты не согласилась. Твои соратники на перебой предлагали свои услуги сестра по школе, промурлыкала Сунри, неторопливо подходя к цесами. Бедная, глупая девочка. В самый раз для моих целей. Смертоносная, умелая, гибкая. Тень убийцы, достигшая алмазного ранга, но в то же время легковерная, отчаявшаяся, по-прежнему страдающая от отцовского предательства. Тебе страстно хотелось денег, но еще больше любви, понимания и дружбы? Жалкое ничтожное существо. Княгиня коснулась ее груди кончиком меча. В обмен на каплю внимания, ты отдала мне все. Это была правда, чистая правда. В глубине души Цесами все понимала. Она всегда знала, в чем дело, и все-таки ей стало горько. Впервые за много лет она кому-то доверилась, и вот, пожалуйста, лучше бы Сунри убила ее на месте. Цисами на мгновение показалось, что у нее разорвалось сердце. Она стояла неподвижно и смотрела на княгиню, сдерживая слезы. Они почти прорвались, но Цесами, собрав волю в кулак, их подавила. Никому, ни Сунри, ни бывшим соратникам, ни своему отцу она не позволила бы увидеть себя сломленной. Цесами закипела яростью. «Ты именно так все и задумала?» «С самого начала, дорогая сестра», — с улыбкой ответила Сунри, — Твое впечатляющее понижение в ранге меня заинтересовало. Чифана все разузнала, и мы разработали план, как только условились о переговорах. Потом мы просто направляли тебя к нужному исходу. Все вышло как нельзя лучше. Молочина, мадзацы сами. Хвалю. Сунри трижды легонько хлопнула в ладоши. Повезло тебе, что ты не убила ту гияньскую служанку. Девушка, которую ты придушила, одна из любимых учениц Чифаны а заодно ее племянница. Она потребовала бы неделю тебя пытать. Ты воспользовалась мной, чтобы убить Саана. Цесами почувствовала, что задыхается. Она никогда не думала, что сделается чьей-то пешкой. На нее свалили вину за убийство князя. Она не только обречена, но еще и проклята. Имя отзы будут произносить мерзкие, глупые матери, пугая сопливых толстых детишек. Сунри снова хлопнула в ладоши. Ты превзошла мои ожидания, малютка. Без тебя я бы не справилась. В тусклом свете, падавшем из высоких окон, она напоминала змею. «Ты превосходно отвлекла внимание от моих действий. Я у тебя в долгу, сестра по школе». В руках цесами сверхнули ножи. «Этот долг ты не выплатишь никогда». Сунри с улыбкой вытащила двойные изогнутые мечи и крутанула их, чтобы они поудобнее легли в ладони. Затем она скрестила руки, выписывая клинками симметричные узоры в воздухе. «В прошлый раз мне пришлось постараться, чтобы не ранить тебя, потому что ты была мне нужна». А теперь нет. Она вывела мечами еще один ленивый, но замысловатый узор и, широко расставив руки, приняла стойку высокое мескитовое дерево. Предательство было больнее любой раны. Цесами с воплем бросилась на Сунри. Не прямо, а под углом, а потом метнулась в бок, нырнула в тень у подножья боевого фургона и выскочила у княгини за спиной, сжимая черные ножи в кулаках обратным хватом, так что они напоминали змеиные клыки, направленные на жертву. Кончики лезвия уже были готовы вонзиться вплоть, когда что-то врезалось в цесами сбоку, и она отлетела, ударившись о деревянную перегородку. Проломив своим телом доски, она всей тяжестью рухнула на земь и несколько раз перевернулась, прежде чем остановиться. Застанав, Цесами схватилась за бок. По крайней мере, два ребра она сломала. С трудом вздохнув, она попыталась встать. Тщетно. Черный сапог наступил ей на руку. Цесами подняла голову и увидела над собой немую. Тут же показался и мужчина, за которым шли еще двое немых. Цесами хотела заговорить, но только сплюнула кровь. С двух сторон появились тени убийцы. Цесами пинком перевернули на живот и связали руки за спиной, потом грубо вздернули на ноги. Сунри подошла к ней, тонко улыбаясь. Цесами плюнула в нее кровью. Однажды я убью тебя, старая подстилка, сморщенная черепаха, вареная ощипанная курица. Немая, которая держала Цесами за локоть, коротко ударила снизу вверх, сломав пленнице одно из немногих уцелевших ребер. Цесами обмякла, тяжело дыша от боли. Перед глазами у нее. Поплыла. Сунри наклонилась к ней и длинным изящным пальцем приподняла ее голову за подбородок. «Думаешь, ты достойна сражаться с сияющей легендой, княгиней Каобу? Жалкая тварь! Думаешь, ты достойна убить первую императрицу просвещенных государств? Ты сплутовала, — выдавила цесами. Ты притащила немых». Сунри ответила звонким издевательским смешком. «Дорогая, я нарушила правила, еще когда совершила переворот. Я могла тебя убить. Цесами становилось все труднее дышать, тем более говорить. «Возможно, милая сестра. К сожалению, мы этого не узнаем», — сказала княгиня, отходя. «Ты принесла мне просвещенные государства, я этого не забуду. Тем не менее, ты убила князя, поэтому придется наказать тебя в назидание и прочим. Но не бойся. Я великодушна, и мне не нужна твоя смерть. Предположим, я сошлю тебя в отдаленную каторжную тюрьму где-нибудь на севере, в травяной тундре». Надеюсь, ты оценишь тамошний климат. Не беспокойся. Лет через десять я отплачу за услугу и в знак императорского великодушия объявлю о прощении. Сунарехично оскалилась. Как тебе это нравится, дорогая сестра по школе? Тут послышался шум, и в конюшню, запыхавшись, внезапно вбежал Саик. Простите, простите, я опоздал. Во всем поместье кипит битва. У него тут же глаза на лоб полезли. Что тут такое? «И ты туда же!» — прорычала Цесами. Бурандин шагнул к цыпи и так ударил его по макушке, что парень рухнул землю. Может быть, Саик и не участвовал в заговоре. В таком случае она его пощадит. «Это, кажется, младший сын генерала Кваса, спросила Сунри, озадаченно глядя на оруженосца, пока не мы его связывали. «Еще будут неожиданности?» Один солдат что-то шепнул Чифани. Та шагнула вперед. Ваша светлость. Сунри взглянула на нее и, посерьезнев, спросила. В чем дело, министр? Большинство шулайских генералов на нашей стороне. К ночи вся их армия будет у нас в руках. Янсо бежал из амфитеатра и занял оборону во втором дворце. Сунри кивнула. Я хочу, чтобы его обезглавленный труп принесли мне к рассвету. И еще кое-что. Один из ваших капитанов узнал в составе шуланского совета юношу, который, может быть, вам интересен. Чифана что-то шепнула Сунри. Княгиня выпрямилась. «Я лично этим займусь», — заявила она, поворачиваясь к двери. «А вы приберите тут». Чифана поклонилась. Она стояла, не поднимая головы, пока Сунри вместе с ними ним не вышла. Затем министр по важнейшим вопросам шагнула вперед. «Заберите мальчишку. Императрица вряд ли захочет обижать одного из своих генералов». «А тебя, убийца, мы надежно спрячем, но будем держать под рукой, на тот случай, если императрица решит публично покарать убийцу князя Саана». Чифана взяла меч и приблизилась. «Сейчас узнаешь, как я владею этим оружием». Она размахнулась и ударила цесами в висок рукояткой. Мир погрузился в темноту.